Однажды, когда я был в отпуске, меня пригласил Юрий Андропов, который курировал социалистические страны как секретарь ЦК КПСС. Именно от меня он впервые услышал о намерении Мао Цзэдуна уйти с поста главы государства и остаться лишь руководителем партии. Вскоре мои слова подтвердились. Андропов предложил мне стать консультантом в его отделе. Это сулило тогда много благ и привилегий. Стоило немалого труда убедить его, что журналисты лучше оставить в газете. Словом, судьба меня изрядно избылывала, и когда из-за ссоры между Пекином и Москвой китайская тема утратила былую актуальность, я решил переквалифицироваться в японистов. Используя свой авторитет востоковеда, убедил начальство, будто японский язык отличается от китайского не больше, чем белорусский от русского. И иероглиф, мол, те же самые, и наши восточные соседи без труда понимают друг друга. Мне наняли преподавателя, чтобы в рабочее время дважды в неделю брал уроки японского языка. Китайский раньше учил пять лет по восемнадцать часов в неделю. К тому же мне было тогда за двадцать, а не за тридцать. Так что быстро овладеть вторым восточным языком было нереально. Но меньше чем через два года после возвращения из Китая я был направлен на постоянную работу в Японию. Название этого государства, которое по-китайски звучит как «жибэнь», а по-японски как «нипон», пишется двумя иероглифами. Первый из которых означает «солнце», а второй – «корень». В страну, расположенную у корней солнца, я прилетел с женой и семилетней дочерью в мае 1962 года. Мой предшественник Игорь Латышев, японист-историк, привез нас из аэропорта в гостиницу, сел в машину и скрылся в ночи. И тут я впервые устрашился собственной дерзости. Через три дня он передаст мне дела и уедет, и я останусь один на один с незнакомой страной, толком не зная языка, не умея водить машину. Первый год действительно был самым трудным в моей жизни. С 7 до 9 утра я ежедневно занимался языком с японским преподавателем. Потом переводчик рассказывал мне о содержании газет, помогал смотреть полуденные выпуски теленовостей, после чего я садился писать очередной материал. Редакция вызывала меня в 9 утра по московскому или в 3 дня по местному. Шестичасовая разница во времени была для Собкора огромным преимуществом. Постепенно стал понимать новости по телевидению. Вручало то, что японцы сопровождают зрительный ряд иероглифическими титрами. Иероглифы помогали ориентироваться и в газетных заголовках, а отбирать для перевода наиболее интересное и нужное. Записался в автошколу. Впервые в жизни получил водительские права. Начал ездить по левой стороне, день за днем расширяя круг освоенных маршрутов от посольства, пресс-клуба и коллег до выездов за город. Поставил в квартире телетайп с новостями агентства Киодо на английском языке, что позволило мне на сутки опережать газеты. Примерно через год пришло чувство удовлетворения, которое испытывает журналист, когда он в состоянии Сознанием дела прокомментировать любое событие, происходящее в его стране. Как теннисист, отбив едва мяч, посланный в левый угол, он готов принять удар вправый. Куда труднее оказалось получить признание соотечественников. В любой профессии существуют кланы, и востоковеды не исключение. Дипломаты, чекисты, журналисты работали в Токио как профессионалы, и каждого из них свербил вопрос Да что этот Овчинников может понимать в Японии? Он же китаист. Сломать отношение ко мне, как к чужаку-дилетанту, было самым трудным. Зато, держась здесь победу, стало столь же радостным. Спустя пару лет моим мнением уже интересовались все. Китайский язык — это латынь Восточной Азии. Так что мои знания древней китайской философии и литературы позволяли мне... Блеснуть перед японцами там, где наши японисты мне явно уступали. Я нашел свой собственный подход к освещению страны восходящего солнца. Задался целью найти скрытые пружины послевоенного экономического чуда, в особенностях японского менталитета, человеческих отношений в этой замкнутой и малопонятной для иностранцев в стране.